Браво, произнес Дарси помолчав. Но если я его не убил, то кто-то же сделал это? Вот именно. Мы это знаем и теперь должны выяснить кто. Но надо признать, что вы сделали всё, что в ваших силах, чтобы спутать нам карты и навесить на себя подозрение. Прошу вас, расскажите теперь подробно всё с самого начала, но уже не искажая ни фактов, ни обстоятельств. Теперь разуметься не буду. Значит так, Когда Эва рухнула со сцены после первого акта, я очень переживал. Эва рыдала в упорней, кричала, что ненавидит его, что такому мерзавцу убить мало, что она ему за всё отплатит. В словом была вся в слезах, возмущённая, когда в дверь постучал один из рабочих и сказал, что Сейлер просит меня прийти на сцену. Сколько времени вы провели у мисс Фарадей? Минут пять-шесть, трудно сказать точно.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 и ударил бы его, не знаю. Я уж прямо начинал ненавидеть этого человека. Он замолк. Это был мерзкий тип, объявил Дарси искренне. С винельсой, гнусный мелкий эгоист, бессовестный безмозглый. Я и сам не знал, что сделаю, когда войду. Пьеса была сыграна только наполовину, и я, как каждый серьёзный человек, работающий в театре, стал спектакль выше того, что происходит за сценой.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 Это странно, что такие мысли приходят в голову, когда ты вне себя от ярости и глаза наливаются кровью. Но так это было. Тут меня увидел осветитель Картерс. Он стоял с кем-то за кулисами, и что-то случилось с кабелем одного из прожекторов. Спрашивал: "Нельзя ли приспособить другой прожектор, послабее, который в этой пьесе не используется?" Хотя я придаю огромное значение освещению всех прожекторов мира, включая театральные, в ту минуту для меня её существования Но мне надо было что-то ответить. Я предложил ему попытаться дотянуть до конца с повреждённым. Он удивлённо посмотрел на меня, но отошёл. Мы как раз стояли перед дверями уборной Винси. Я был ещё взвинчен, но всё же немного поостыл, поскольку отвлёкся на другие дела. Когда я брался за ручку двери, то уже вполне овладел собой, обычный я умею держать себя в руках. Подъезжа к помёту я собирался обругать, Винсина ударить уже не смог бы. Разве что он сказал бы что-нибудь такое, что снова возбудило бы мою ярость. Но он ничего не сказал. Лежал мёртвый, видимо, умер совсем недавно, когда я встал над ним, как зачарованный, то увидел, что крошь вокруг лезвия кинжала ярко-красная и ещё не запеклась. Рядом на стуле лежала его маска. Она словно ухмылялась мне в лицо, и казалось, были живые глаза. Вдруг я почувствовал, что дрожу от ужаса. Я не могу издать счёт возникшей мысли. Эта Эва выбежала из своей уборной и ворвалась к нему, чтобы высказать ему всё, пока он ещё был на сцене. Я не рассуждал, возможно это или нет. Решил, что она пришла сюда, когда он лежал, и, наверное, он снова встретил её каким-нибудь оскорбительным словом, она схватила его кинжал, который я хорошо знал, так как Винсент неоднократ его показывал, убила его, а потом убежала. Я стоял и думал себе, голову, как я спасти. С минуты на минуту всё могло обнаружиться. И вдруг меня осенило. Идея была гениальна. Не Уже неделю Винси грозил уходом из театра, и я подумывал о том, чтобы поговорить с директором и предложить ему, что я сыграю за Винси эту роль. Из-за руки и ограниченности в движениях я не стал актёром, но в моём собственном спектакле я мог всё построить так, чтобы рука мне не понадобилась. Последние несколько дней репетировал дома перед зеркалом. Для разучивания даже имитировал голос старика. В мгновение ока я понял, что смогу спасти Эву, если выйду отсюда в качестве Винси, сыграю за него роль, а потом буду при ней неотлучно до полуночи или до той минуты, когда в конце концов кто-нибудь обнаружит его тело. Я знал от Кассимиры Растиной, что Винчи запретил ему приходить в уборную после спектакля, так он как ждал какую-то даму.